Глава 11. Муки Тантала Три дня протомился я в темнице Салензия Олла. Я лежал в ней, закованный в массивные цепи, и размышлял о судьбе Тувандина, джедака Птарса. Мой храбрый товарищ последовал за мною в сад, когда я напал на Турида. После того, как Салензий Ол удалился с Дэй и Торис и с другими, оставив в саду Тувию, Пувандин тоже остался в саду. По своему наряду он ничем не отличался от стражников и, по-видимому, на него не обратили внимания. Когда меня уводили, я успел еще заметить, что он стоял и ждал, чтобы сопровождавшие меня воины закрыли за собой калитку — Он хотел остаться наедине с дочерью. Неужели им удалось бежать? Трудно было этому поверить, но я всем сердцем желал, чтобы это было так. На третий день моего заключения в темницу вошли двенадцать воинов, которые повели меня в тронный зал, где сам Солензиол должен был судить меня. Зал был переполнен знатью Акары, и среди неё я увидел Турида, но Матайшанга не было. Да Деяторис, сияя красотой, как всегда, сидела на небольшом троне рядом с Салензием Оллом. Сердце мое отчаянно сжалось при виде безнадежного отчаяния на ее прелестном лице. Она сидела рядом с джеддаком джеддаков. Это не предвещало ничего хорошего ни для нее, ни для меня, и я твердо решил не уйти из этого зала живым, если мне придется оставить ее в руках желтого тирана. Мне приходилось убивать и более сильных людей, чем Солензиол, и убивать голыми руками. Я поклялся, что убью его, если это окажется единственным путем для спасения Деи Торисе. Я знал, что это означало бы, вероятно, и мою немедленную смерть. Но я не жалел своей жизни. Меня беспокоило только то, что в таком случае Дея Торис лишилась бы моей помощи. Поэтому я охотнее избрал бы другой путь. Ведь смертью Солензия Олла я не вернул бы Дею Торис и ее народу. Я решил дождаться приговора суда и затем действовать сообразно с этим. Едва меня привели, как Солензий Олл вызвал Турида. «Датар Турид», — сказал он, — «ты сделал мне странное предложение, обещав, что это послужит исключительно моим интересам. Я решил его принять». «Ты сказал мне, что оглашение некоторого факта поведет к изобличению пленника и в то же время откроет путь к исполнению моего самого пламенного желания!» Турит кивнул головой. «В таком случае я оглашаю его здесь, перед лицом всей моей знати!» продолжал Салензиол. Уже год как на троне рядом со мной не сидит королева. Я решил взять в жены ту, которая считается самой прекрасной женщиной на барсуме,